Глава 13. Яркая демонстрация советско-югославской дружбы. Сотни тысяч москвичей приветствовали прибывшего в Советский Союз с официальным визитом президента Югославии Иосифа Броз тито Совет Безопасности ООН обсуждает вопросы мирного урегулирования израильско-палестинской проблемы. Обращение работников сельского хозяйства Ставрополья Все трудящиеся нашей Великой Родины с большим патриотическим подъемом борются за осуществление исторических решений 20-го съезда Коммунистической партии Советского Союза. Руководствуясь ими, колхозы, машинно-тракторные станции и совхозы Ставрополья подсчитали возможности и решили досрочно выполнить задание шестой пятилетки по производству зерна, шерсти, мяса, молока и яиц. Свернув газету «Правда», Васин поднялся с супругого дерматинового сиденья и двинул к выходу из почти пустого в разгар рабочего дня автобуса. «Остановка, монастырь!» — объявила кондукторша. Лейтенант спрыгнул на прогретый июньским солнцем асфальт. Перед ним возвышались крепкие монастырские стены. Только теперь за ними были не купола церквей, а большие кирпичные мрачные здания. А еще присутствовали колючая проволока, башни с автоматчиками. Так и должно выглядеть СИЗО номер 2 УВД Светогорского облсполкома. Тут Васину приходилось бывать не раз. Сюда после 10 суток пребывания в КПЗ района перемещали следственно арестованных. И всегда ощущалась здесь какая-то сковывающая теснота. Нет... Само здание внутри вовсе не выглядело тесным. Оно походило на старинный замок с просторными коридорами, перекрытыми в разных местах решетками. Но чувствовалась здесь безысходная теснота духа. Это место забирало душевные силы. Даже у тех, кто находился здесь считанные часы по долгу службы. Трудно вообразить, что толкает людей на то, чтобы вновь и вновь оказываться здесь. В этой душной тесноте дум и стремлений. Или... Тараканам уютней в щелях. Привычней и комфортнее. По басоте не скажешь, что он рад пребыванию в пропавших карболкой монастырско-тюремных стенах. В просторную, с привинченными к полу столом и табуретками комнату для допросов привели уже не полного куража-негодяя, а разом состарившегося, сагбенного человека, привычно держащего руки за спиной. «Следственно арестованный Бородин доставлен», Отчеканил выводной в военной форме с погонами старшины. «Будет буянить? Нажимайте на красную тревожную кнопку!» «Спасибо!» — поблагодарил Васин и остался со следственно арестованным с глазу на глаз. Басота буравил глазами бетонный пол. «Неважно, выглядишь!» Не протягивая руки, оценил его состояние лейтенант. Басота поднял глаза и уставился на Васина. Его взгляд был какой-то маниакально злой и ненавидящий. «Из-за тебя все!» — сбивчиво пробормотал он. «Из-за того, что ты... ты мне всю жизнь под откос пустил!» «Всерьез думаешь, что Ина с тобой была бы не появись я?» «Эдакий разлучник!» — хмыкнул Васин. «А куда бы она делась?» — щербато осклабился бассота Васину неожиданно захотелось еще чутук убавить ему количество зубов. «Знаешь, в чем твоя беда, Басота?» «Ну, в чем?» «Объясни, дураку!» «В том, что ты не человек». «Чего?» — выпятил челюсть Басота. «Люди знают, что вокруг них тоже люди, и их надо уважать. А у таких, как ты, есть только их блаш и желания. Да и желания у вас нечеловеческие». Захапать побольше, злобу излить, боль причинить и себя приподнять за счет других. «Не человек?» «Да?» — яростно прошипел арестованный. «А кто тогда?» «Ты?» «Басота». Лейтенанту в этот момент подумалось, что лично у него всегда в центре его мира были семья, коллектив, общество, страна. Все родные, все свои. За них он готов был отдать жизнь. А у Басоты... Всегда было только его убогое, перегретое «я», «я» и опять «я». «Эх, жалко я тебя не пришил», — покачал головой Басота. Следующая попытка лет через пятнадцать. Не раньше. Недобро улыбнулся Васин и потянулся к кнопке вызова выводного. Обругал себя мысленно за то, что решил прийти на зов этого дурака и беседовать с ним. И то, если рука еще перо держать сможет. «Подожди!» Басота неожиданно посмотрел на Васина с такой болью, что у того мороз по коже пробежал. «Заладил! Человек не человек! Вот если ты человек, то помоги мне! Ну, помоги! Если что-то человеческое в тебе есть...» «С чего это?» — искренне изумился Васин. «Статья особо тяжкая! Полосатый режим!» За пятнадцать годков я там дуба дам, без шансов. Ну, не вынесу. Все, ну, трое так болит. Не смогу. С гарантии сдохну. Ты прямо пессимист. Я точно знаю. Ответишь по всей строгости, басота. А если подохнешь на Колыме, так тому и быть. Горевать не буду». Глаза басоты налились кровью. Васину показалось, что арестованный сейчас бросится на него. И басота действительно бросился, но не на Васина, а на колени. «Прости! Понесло меня! Псих я! Но больше никогда! Никогда! Прости! Не хочу на полную катушку! Сдохну! Спаси, самбист! Спаси!» Васина торопело смотрел на арестованного. Настолько был невероятен переход от агрессии до жалкого самоунижения. Только что пришить обещал, и вот уже на коленях ползает, умоляет. «Совсем опалоумил!» — лейтенант вздернул его на ноги и толкнул на табурет. «Здесь тебе не церковь, чтобы бом, ополбиться!» Басота согнулся и шмыгнул носом. Она Васина накатила и на миг накрыла с головой жалость к нему. Вообще, жалость — это такой рудимент для оперативника угрозыска, который порой очень сильно мешает и портит нервы. Васин в самые неподходящие моменты начинал жалеть всякий сброд. Хотелось посочувствовать и даже помочь, Он приноровился гнать это чувство от себя, потому что эти просящие пощады и пускающие слюни негодяи сами сроду никого не жалели. И по справедливости, того же Басоту давно надо было сгнобить в тюрьме или поставить к стенке. Так что Васин взял себя в руки, взглянул на ситуацию критически. Вспомнил, как едва увернулся от смертельного удара ножом. Представил, что если бы тот удар был удачным, Ксюшка осталась бы без отца. И тут же вся жалость растворилась без остатка. Оперативник нажал кнопку вызова. На пороге возник выводной. «Встать! Руки за спину!» Гаркнул старшина на обхватившего зябко плечи Басоту. «Подожди!» — крикнул тот. «Самбист! Ты же с налетом на папа вошкаешься! И все без толку! Так я тебе все скажу!» Васин удивленно посмотрел на босоту. Потом кивнул выводному. «Подождите еще минутку. Когда выводной вышел, оперативник спросил. А ты откуда знаешь, чем я занимаюсь?» «Со мной цыганенок сидит. Ты его таскал по этому делу». «А, макоенок», — кивнул Васин. «И что ты мне конкретно про него сказать хочешь?» «На ху дам. А ты про покушение на твою никчемную ментовскую жизнь забудешь». «Как это у тебя просто получается», — заворчал Васин. «Сто лет тебе искать этих гастролеров, самбист, а я тебе направление покажу, верное, как Ленин, пролетариату!» Васин думал недолго. «Хорошо, постараюсь перевести твою статью на хулиганство, если, конечно, реально поможешь. На всякой туфте не проедешь, басота!» «Бакланка! Годится! Все же не покушение на макруху. Румянец вернулся на щеки арестованного, взгляд его немного прояснился. «Тогда слушай сюда!» Со слов Басота ситуация прорисовывалась следующая. С бойко-макоенком, молоденьким цыганом, арестованным за карманные кражи в троллейбусах, Басота познакомился, заехав козырным королем в камеру СИЗО. Мальчонка все время хорохорился, набивая себе цену, но впечатления не производил. А Басота, привычно озлобленный, постоянно шпынял слабого, смеялся над ним и в результате затюкал основательно, не уставая напоминать, «Ты шнырь, дешевый человечешка, и быть тебе шнырем вечно!» Цыганенок от такого отношения впадал в уныние и однажды не выдержал. «Да я! У меня брат! Да он в такой шайке! Они на всю страну кипиш навели! Вот сейчас выйду, тоже пойду с ним по домам поповским шарить, золото будет, деньги будут, сладко пить есть буду, а ты так и будешь здесь сидеть на баланде!» Басота окорачивать цыгана не стал. За свою... Шпанскую и воровскую жизнь он научился ценить невольно вырвавшиеся у людей слова. Знание порой дороже ствола в кармане. В общем, поддержал разговор. И выяснилось, что в Лунево, это такой цыганский поселок, в Староковыринском районе, приехал какой-то напыщенный индюк. Точнее, он сначала таковым показался бойко. Но когда цыганенок присмотрелся, то понял, не хлыщ это, а настоящий бугор, Кличка его Копач, а по имени его никто и не называл. Старшего брата, Милоша Макоенка, этот приезжий хорошо знал по каким-то общим делам. Брат и дал наводку на дом священника в Березах. Говорил, там полно всякого добра, всем хватит, еще останется. «Ну и пощипали этого папа!» – торжественно завершил рассказ Бойко. «А брат на дело ходил?» – спросил Басота. «Не, он уехал!» «Куда?» «Дела у него. Такие, какие тебе и не снились!» Басота закончил рассказ и выжидательно посмотрел на Васина. «Ну, и как тебе?» «Пока не знаю». «Да ладно, не прибедняйся! Я свое дело сделал, теперь ты делай!» «Дай сначала разобраться, что ты мне тут наговорил!» «Разбирайся, самбист! Я только на твое слово надеюсь, потому что уж кем-кем, но брехлом пустым ты никогда не был!» «Слово всегда держал! Сдержи сейчас, и наша рознь растает, как утренний туман!» «Нет, Басота, наша рознь не растает никогда! Мы в разных окопах, я опер, а ты уголовный пережиток прошлого!» «Да и ладно!» — беззаботно махнул рукой повеселевший Басота. «Только слово сдержи!» «Сдержу!»